Глава 8, 29 декабря, продолжается Этот серьезный малыш с мрачными стихами Есенина почему-то напомнил мне другого маленького мальчика того, о котором рассказывал Павел Михайлович. Я вдруг сообразила, что этот роман в детстве мечтал быть пожарным похоже, его мечта не сбылась. Я точно не знаю, чем он занимается, но вряд ли работает пожарным. И тут вдруг мне в голову полезли совершенно неуместные мысли. Я вдруг вспомнила календарь с австралийскими пожарными, который видела в интернете. Они там были очень горячими. Но если бы для этого календаря сфотографировался Роман, он бы затмил их всех. Так и вижу его в форменных штанах. В каске и со шлангом в руке. С пожарным шлангом, естественно. Больше ничего не нужно, чтобы создать образ самого сексуального пожарного на свете. О чем замечталась? Услышала я голос того, кого только что представляла в чрезвычайно соблазнительных позах. Мои щеки вспыхнули. Хорошо, что Роман не может прочитать мои мысли. Я бы сгорела со стыда. «Где ты работаешь?» — ляпнула я. Этот вопрос выплыл из моих размышлений. «У меня своя компания, в Питере». «Так ты не здесь живешь?» «Нет, надо было вылететь из гнезда, чтобы почувствовать себя самостоятельным». «Понятно». Мне почему-то стало грустно. Значит, Роман приехал ненадолго. Скоро он вернется к себе домой. Наверное, его там кто-то ждет. Скорее всего, у него есть девушка, а может, даже жена. Я невольно посмотрела на его безымянный палец. Кольца нет, но это ничего не значит. Так, Снегурочка, очнись. Какое тебе дело до его кольца и его личной жизни? Ровным счетом никакого. Значит, детская мечта не сбылась. Ты о чем? Жаль, из тебя бы вышел обалденный пожарный. Вроде этих, австралийских? Роман посмотрел на меня с хитрой усмешкой. А я еще обрадовалась, что он не умеет читать мысли. Умеет. Или наши мысли слишком сходятся. Но кто меня тянул за язык? Могла бы и промолчать. Молчание — золото, между прочим. Промолчало бы, и не пришлось бы сейчас краснеть. Тебе папа рассказал про пожарного. — спросил Роман. — Прекрасный повод перевести разговор на другую тему. — Да, мы болтали о разном, пока репетировали. Смешно это было в детстве. — А ты кем хотела стать, когда была маленькой? — спросил мой дед Мороз. — Волшебной феей. Роман рассмеялся. — Да, так и было. Причем очень долго. Все уже думали о каких-то профессиях. А я всегда говорила, что хочу быть феей. И никем больше. Сбылась мечта. — Нет. Вздохнула я. «Ну, почему же нет? Снегурочка тоже волшебная фея. Творит чудеса, дарит подарки». «Точно. Мне так нравится быть Снегурочкой. Я вообще обожаю Новый год». Роман промолчал, а я задумалась и чуть не пропустила нужный поворот. Мы ехали к моей соседке, а значит, к моему дому. Я показывала дорогу, вот только навигатор из меня так себе... Я знаю, как ехать на метро и автобусе, знаю, как дойти от остановки пешком, но плохо ориентируюсь в разветвлениях дорог. «Нужно вернуться», — виновато произнесла я. Вернемся, раз нужно», — легко согласился Роман. «Теперь мне снова кажется, что он не такой уж нахалый грубиян». Сначала мы зашли ко мне. Я порадовалась, что дома относительный порядок. Не то чтобы обычно у меня трусы висят на люстре, но иногда я собираюсь утром в страшной спешке и оставляю после себя хаос. Но не сегодня. Сегодня я никуда не торопилась. Так что в мою съемную квартиру можно смело приводить гостей. Роман с интересом огляделся. Задержался у полочки с фигурками Корги. Я их собираю. В моей коллекции есть плюшевые, пластиковые и стеклянные собачки. Вот только живой пока нет но когда нибудь я ее обязательно заведу потом дед мороз засунул в мешок подарки и мои игрушки и сладости от тамары и мы отправились на последний детский праздник завтра еще поздравим сотрудников на корпоративе и все после этого мы расстанемся и скорее всего больше никогда не увидимся роман уедет в питер может еще до нового года все прошло замечательно дети очень обрадовались дед мороза и подаркам А Марина была просто счастлива. Правда, я заметила у нее на глазах слезы, но это точно были слезы радости. Она очень благодарила нас, провожая к дверям. Мне даже стало неловко. А Рома сказал, «Я ни при чем, это все Снегурочка, то есть волшебная фея». Мы вернулись в мою квартиру. Я сняла кокошник и шубу, поставила чайник и плюхнулась на диван. «Устала?» — спросил мой Дед Мороз. Он снял шапку, расстегнул шубу. Я замерла на месте. Неужели он планирует тут раздеваться почти догола? Лучше не надо. Для меня это будет испытанием. К счастью, под шубой оказался свитер. И это вполне уместно, ведь на улице зима. «Устала», — согласилась я. «Но это приятная усталость. Мне понравилось быть Снегурочкой. А тебе?» «Я не пробовала быть Снегурочкой, но вряд ли мне понравится носить кокошник». «Ты знаешь, что я не об этом спрашиваю?» Роман упал на диван рядом со мной. «Я не очень-то хотел во всем этом участвовать, согласился только из-за отца, но теперь понимаю, почему ему нравится наряжаться Дедом Морозом. Это единственный способ получить удовольствие от праздника. То есть ты по-прежнему ненавидишь Новый год? Может, ненавижу? Слишком резкое слово. Я просто его не люблю». «Почему?» Роман молча смотрел перед собой. Засвистел чайник. Я поднялась, сходила на кухню, выключила его, достала из кружки печенье, конфеты, из того самого подарка, что вручил мне Пал Михайлович. Заварила чай. Мой Дед Мороз уже без шубы и шапки появился в дверях. «Когда мне было семь, мои родители развелись», — произнес он. «В декабре, Новый год, я встречал с мамой и ее новым мужем. Это был самый отвратительный праздник в моей жизни. Я очень скучал по отцу». «Ух ты!» — выдохнула я. Подошла, взяла его за руку. А потом они меня поделили. Один Новый год я проводил с мамой. Один Новый год я проводил с мамой, второй — с отцом. Они оба старались устроить мне праздник, но я хотел только одного — чтобы они снова были вместе, и мы встречали Новый год втроем. «Это очень грустно», — произнесла я. «Ну, я уже большой мальчик. Пережил и перестал на них злиться». Но Новый год до сих пор не любишь. Не люблю. Я заметила, что все еще держу Романа за руку. Чай уже, наверное, заварился, произнесла я и отпустила его руку, хотя мне очень не хотелось ее отпускать. В глубине души я надеялась, что он меня удержит, но он не удержал.